Адриенна с болью в сердце выслушала рассказ Горбуньи о страданиях бедной девушки и ее сестры и, желая как можно скорее помочь несчастной, сказала: Вы собирались умереть с голоду, зная, где я живу. Я вам писала и, не получив ответа, была уверена, что вы оскорблены моим бегством. Бедное дитя! Вы верно сказали, что вами овладело безумие отчаяния. У меня не хватает мужества упрекнуть вас за то, что вы хоть на минуту сомневались во мне. Да и как я могу вас за это порицать? Разве мне самой не приходила мысль покончить жизнь самоубийством? Вам, мадемуазель? Да, я как раз думала о самоубийстве, когда со мной захотела поговорить умирающая Флорина, которая рассказала, что ее жизнь принадлежала Родену. Роден! Признание Флорины напомнили мне о множестве врагов и интрига. Я поняла, что самоубийство не выход. Надо жить И объединить семью против страшного врага Я вышла из апатии С помощью абата Габриэля Брата Агриколя Я вступила в борьбу Посмотрите, как теперь хитрости злодеев Обращаются против них же Боялись вашей преданности ко мне И велели выкрасть ваш дневник Именно для того, чтобы я бежала от вас Из стыда Что мои тайные мысли будут прочитаны Вы правы Эта бессовестная злоба чуть не довела вас до смерти. Но теперь она обращается на посрамление злодеев. Интрига их раскрыта и не одна, к счастью. Так что, дорогая Горбунья, закутывайтесь потеплее в мантию и отправимся ко мне. А поедет с нами. Я передам ему письмо для господина Горди. Ну, с Богом. Через несколько минут Горбунья с помощью Агриколя и Адриены спустилась с лестницы и села в карету Мадемуазель де Кардавиль. Она просила, чтобы ее завезли повидаться к Сефизе, но Агриколь уверял ее, что это сегодня невозможно и что она ее увидит завтра. Благодаря сведениям, полученным от Махровой Розы, Адриенна, не доверяя лицам, окружавшим Джальму, думала, что нашла, наконец, способ передать ему письмо сегодня же вечером прямо в руки.